Примечание, главе двадцать Головной убор, напоминающий бунчуки наших военных оркестров. Бунчук здесь украшение к шумовому инструменту в крупных военных оркестрах. По форме напоминает остроконечную круглую шапку, увешанную по всему низу колокольчиками. Обычно изготавливается из меди. Читал главу из Евангелия, начинавшуюся словами «От упору была свадьба в Кане Галилейской». Имеется в виду вторая глава из Евангелия от Иоанна, которая начинается со слов «На третий день был брак в Кане Галилейской». Кана – город в Галилее, где Христос совершил свое первое чудо, превратив на свадьбе воду в вино. Галилея – область на севере Палестины, в городах этой области – Происходила большая часть публичных деяний Иисуса Христа. Исаия, ликуй, святая дева понесла в очреве и родила сына Имануила, который есть Бог и есть человек, имя которому ⁇ Восток. Исаия, библейский пророк, живший в Иудее во второй половине восьмого века до нашей эры, в период правления царей Ахаза, Изыкии и Манасии, автор одной из библейских книг. «Эммануил, от еврейского с нами Бог, пророческое имя ребенка, о чьем рождении Бог объявил через пророка Исаию, царю Ахазу». Исаия, глава 7, стихи с 10 по 17. Исторически это пророчество относится к рождению его сына, будущего царя языкии но в переводе Писания на греческий произошла подмена терминов. Еврейское слово «алма» Молодая женщина, перевели как Патенос, Дева, и таким образом предсказание о рождении Изыкии стало возможно толковать как откровение о рождении Мессии. Это предсказание упоминается и в Новом Завете, Матфей, глава 1, стих 23. Плодись как Сарра, и возрадуйся как Ревекка. Сара, жена Авраама, родоначальника еврейского народа, мать библейского патриарха Исаака, которого она родила по Божьему произволению в преклонном возрасте. Бытие, глава 21, стихи с 1 по 7. Ревекка – жена Исаака, мать близнецов Исаава и Иакова. Благодаря винам Кипра и Самоса все чрезвычайно развеселились. Кипр – Остров в восточной части Средиземного моря с античных времен славился своими винами, ставшими предметом экспорта. Джига или жига – быстрый динамичный английский танец, предопределивший появление в 17-18 веках одноименного салонного парного танца. Исполняется в честь Тесея, победителя Минотавра. Минотавр – Чудовище с туловищем человека и головой быка, обитавшее в огромном дворце-лабиринте царя Миноса на Крите. Каждые девять лет афиняне посылали в качестве дани на Крит по семь юношей и семь девушек, и там их пожирал Минотавр. Герой Тесей, смотрите примечание главе двадцать сам отправился на Крит с афинской молодежью и убил Минотавра в лабиринте. Ведущие представляют Тесея и Ариадну. Ариадна, дочь Миноса, полюбившая Тесея, помогла ему выбраться из дворца. Она дала ему клубок ниток, откуда произошло выражение «Нить Ариадны», то есть путеводная нить. Разматывая клубок, он нашел выход из лабиринта и бежал с Крита, взяв с собой Ариадну. Изображают запутанные ходы хитроумного изобретения Дидала. Дедал — легендарный строитель и художник, потомок афинского царя Эрехтея. Из-за совершенного на родине преступления был вынужден бежать из Афин к царю Миносу на остров Крит. Там он построил для чудовища Минотавра лабиринт с запутанными ходами. Оказавшись по ряду причин пленником царя Миноса, он, смастерив себе и сыну Икару крылья из перьев и воска, сумел улететь с Крита и добраться до острова Сицилия, однако Икар погиб в пути». Поднявшись слишком высоко и приблизившись к солнцу, лучи которого растопили воск, он упал в море. Конец примечаний, главе двадцать восьмой.